Делайте ваше дело, поглядывая на небеса, как бы оно ни задело души и телеса. Если не будет взора редкого на небеса, всё забудется скоро, высохнет, как роса. Делали это небо богатыри, не вы. Небо лучше хлеба, Небо глубже Невы, Протяжение трассы, Вечность, а не век, Вширь и вглубь пространства, Время только вверх. Если можно, оденет Синий голубизной, Если нужно, одернет Холод его и зной. Ангелы, самолеты И цветные шары Там совершают полеты Из миров в миры. Там из космоса в космос Словно из Ялты в Москву Мчится кометы конус Вздыбливая синеву. Глядь и преодолела Бездну за два часа. Делайте ваше дело, Поглядывая на небеса.